Глава девятая Даниэль проскользнула в своей комнаты и прислонилась к стене, переводя дух. Стоило ей прикрыть глаза, как перед мысленным взором, тут же снова встал Бал, Ариан, который не совсем помощник распорядителя, первая в её жизни подруга Сесилия и разъярённая матушка. Вздрогнув, как от удара, девушка вернулась в реальность — Матушка накажет. Это неизбежно. Остаётся лишь предполагать, как именно и насколько сильно. Девушка грустно подумала, что ни о чём не жалеет, и второй раз поступила бы точно так же. «Тьера?» Кларис появилась в тот самый момент, когда юная графиня потянулась к застёжкам платья. «Повернитесь, я помогу вам. Желаете ванну?» «Просто оботри меня горячим полотенцем», — решила Даниэль. «Я очень устала. Хочется поскорее в постель». «А ужин? Мне приказали принести его вам сюда». «Нет аппетита, Кларис. На балу я немного перекусила и до сих пор не проголодалась», — отмахнулась Тьера. «Принеси полотенце, таз с горячей водой и приготовь мою ночную рубашку». Спустя полчаса младшая графиня уже лежала в постели, но, несмотря на усталость, заснуть у неё никак не получалось. В голове Даниэль крутились образы, краски, предположения и робкие надежды, звучала музыка, и девушка снова и снова танцевала, ловя заинтересованные взгляды мужчин и пренебрежительные взгляды женщин. Промучившись без сна с полчаса, Даня перевернула нагревшуюся подушку другой стороной, покрутилась, устраиваясь поудобнее, но ничего не помогало. Слишком много событий за один день, слишком большие переживания и открытия. Ариан — принц. С ума сойти. И он выразил желание за ней ухаживать. Интересно, почему? Неужели она могла ему по-настоящему понравиться, но наследнику... Никто не позволит взять в жёны второродную, а это значит... Это значит, что его высочество преследует какие-то иные цели. Самое разумное, что приходит в голову, принц уже сделал выбор и решил не распыляться на двух разных первородных Тьер. Из всех девушек он выделил Альбертину и назвал второй Даниэль только для того, чтобы получить возможность проводить с её сестрой вдвое больше времени» ведь он не собирается всерьёз ухаживать за младшей. И заодно он обезопасит Берти от происков соперницы, что неизбежно произошло бы, если бы он выбрал второй избранницы и другую наследницу. Ну и что, что он сначала просил разрешения на неё, Даниэль? Ей не тригодика, чтобы поверить, что принц мог ею заинтересоваться. Но она почему-то поверила. Пусть ненадолго, но всё-таки так глупо. А матушка с отцом быстро сообразили, чего ждёт от них его высочество, и вовремя выдвинули нужное ему условие. Для всех, а ушей вокруг было предостаточно, выглядит так, словно он вынужден будет ухаживать за Альбертиной, и тем самым отведёт от неё опасность. Зависть отвергнутых Тьер и их семей может привести к непредсказуемым последствиям, а так, Берти будет защищена. И Даниэль в очередной раз станет для Альбертины ширмой, отводом глаз, запасной. Ей не привыкать, верно? Как матушка любит подчёркивать, для этой роли её и произвели на свет. Быть запасной не так уж и страшно. Главное, чтобы не разменной. Но благодаря Ариану то есть его высочеству Лайонеллу, она Дани сможет посещать балы, сможет танцевать, три месяца наслаждаться сезоном и видеться с Сесилией и её братом. Так что ей не на что обижаться. Обе сестры получают выгоду, обе выигрывают. В камине потрескивал огонь, распространяя по комнате уютное тепло. Блики плясали на полу, отражаясь от стен. Даниэль успокоилась и начала медленно погружаться в сон. «Данька! Даниэль! Ты спишь, что ли?» Недовольный голос вырвал из приятной дремы. «Да просыпайся ты уже! Вот же Соня! Тут такие события, а она спит!» «Что, Берти, снова нужна сила? До утра не потерпит!» Пробормотала младшая, с трудом разлепляя глаза. «Я что-то так устала?» «Издеваешься!» Голос старший из Медового сразу стал колючим и холодным. «Устала она. Меньше надо было рисоваться перед его высочеством. Ты забыла, чья у тебя магия? Как ты смеешь ею распоряжаться?» «Да я не особенно и тратила». Солнце летел, как рукой сняло, И Даниэль почувствовала раскаяние. Она и вправду магичила, совсем не думая о сестре. «Не оправдывайся. Меня не обмануть виноватыми глазками». Альбертина возмущённо фыркнула и отступила от кровати, давая сестре место. «Ты всегда мне завидовала, всегда хотела занять моё место. Мало того, что ты украла мою магию, так теперь заришься и на моего жениха». Молчаливо не допустят такой несправедливости. «Берти, ты ошибаешься. Я люблю тебя и никогда тебе не завидовала. Что до магии? Я была новорождённой и ничего не понимала. То, что произошло случайность, в этом нет моей вины. У меня полный резерв. Подойди ближе, передам силу». Миролюбиво произнесла Даниэль, протянула сестре руку и ахнула когда та ловко защёлкнула на запястье младший тонкий браслет. «Что это? Зачем?» «У меня такой же». Альбертина продемонстрировала второй браслет и тут же нацепила его себе на руку. «Это парный защитный артефакт. Матушка велела надеть. Она волнуется, что из-за его высочества меня все теперь ненавидят и могут попытаться навредить, в том числе...» через тебя». «Артефакт? Надо же!» Даниэль рассматривала украшение, прокручивая его на руке. «Интересно, откуда он у матушки?» «Такая тонкая работа, и почему-то я не могу посмотреть, что за заклинание на нём. Говоришь, парные, но цвет у них разный». «Ну ты и глупенькая, Даня!» «Цвет разный, потому что твой браслет серебряный, а мой золотой. Не можешь же ты носить тот же, что и я, наследница!» А заклинания на них одинаковые, но они скрыты. Зачем сообщать всем и каждому, что мы под защитой? «Ладно, я пошла к себе. Завтра принц заедет за мной, я должна хорошо выспаться и рано встать, чтобы к полудню успеть привести себя в порядок». «Тебя это, к слову, тоже касается. Не думай опозорить меня перед его высочеством». Хлопнула, закрываясь дверь. Даниэль только пожала плечами. Какая была необходимость её будить? Они спокойно могли надеть эти артефакты утром. Но Берти права. Завтра их ждёт ещё один долгий и насыщенный день, поэтому пора в постель. Тем более, что глаза уже сами закрываются. Ночью ей ничего не снилось. Ну, или она просто ничего не запомнила. Кларис разбудила Даниэль в семь. «Вставайте, Тьера. Её сиятельство приказало, чтобы через час вы пришли в малую гостевую для примерок. Там сейчас модистка и швея. А вам до назначенного времени ещё нужно искупаться и позавтракать. Еле-еле уложимся». Пришлось подниматься хотя она с удовольствием понежилась бы час-другой. Собираясь, Даня размышляла, почему матушка до сих пор ничего и не высказала. «Забыла?» «Да нет, она такое выкинула, что и захочешь — не забудешь». А уж матушка короткой памятью совсем не страдала. До сих пор припоминает младшей дочери, как та в годовалом возрасте подпалила любимую горжетку матери. И стоит ей вспомнить о горжетке, как тут же следует перечисления остальных прегрешений Даниэль. Нет, забыть графиня никак не могла. Значит, она просто отложила наказание. Девушка поёжилась. «Замёрзли?» — немедленно отреагировала служанка. «Сделать воду погорячее? Подкинуть поленье в камин?» «Да, пожалуй» не стала спорить Тьера. Ей и вправду зябка. То ли от свежего воздуха, то ли от предвкушения неминуемой расплаты за своеволие. Одна надежда, что в течение сезона матушка не решится наложить серьёзное взыскание, а спустя три месяца гнев родительницы поутихнет. А если, дай молчаливый, принц назовёт невестой Альбертину, то графиня станет совсем не до младшей дочери почему не причесалась?» Стоило переступить порог малой гостевой комнаты, как матушка громко ее поприветствовала. «На балу распустила волосы. Дома тоже ходишь растрепой. С детства учу тебя, учу!» Но, матушка, почти все дебютантки, да и многие тьеры постарше на балу были с распущенными волосами. «Сами же говорили, что это своеобразный знак холостым мужчинам, что девушка не замужем и не помолвлена. Потом это красиво». «Красиво!» — фыркнула графиня. «Если волосы красивые, как у Берти, а не блеклая пакля, как у тебя, сядь на стул, Кларис, немедленно подбери все в пучок». Горничная тенью скользнула к девушке, и проворно заработала пальцами. «Всё, Тера!» «Ну вот, другое дело!» Выражение лица матери так и осталось хмурым. «Альбертина выделила из своих нарядов тебе целых шесть платьев. Три бальных, одно утреннее и два прогулочных. Надеюсь, ты непременно выразишь Берте свою признательность». Далеко не каждая способна пожертвовать дорогими нарядами, подарить их другой девушке. Цени! — Конечно, матушка. — Мерите! Три часа Даниэль вертели туда-сюда, заставляя надевать платье за платьем. Ждать, пока швея прямо на ней подошьёт всё, что можно, а остальное прихватит временными стишками. Затем Даниэль оставалась стоять в одном белье, а швея проворно работала иголкой и новая примерка, чтобы проверить, правильно ли выходит. С каждым новым платьем всё повторялось по кругу. Примерка, подгонка, смётка, примерка, шитьё, примерка. Даня устала уже на втором наряде и предложила матери для подгонки использовать куклу. «Я создам её за минуту, и она будет точь-в-точь, точь, как я, только не живая. А я займусь чем-нибудь другим», — предложила она графине. «Не смей впустую тратить силу!» Рассердилась матушка. «Если тебе некуда ее девать...» Графиня покосилась на горничных и шевею с модисткой. «Слей в накопители или заряжай артефакты. Я запрещаю тебе кастовать без моего позволения. Берти поделилась с тобой своим имуществом, а ты не можешь даже часок потерпеть, неблагодарная!» И дочь не посмела возражать. А когда платья были готовы, она уже едва стояла на ногах от усталости. «Матушка, вы закончили?» В гостевой появилась разряженная Альбертина и бросила слугам. «Пошли все вон!» Швея и горничная с модисткой без возражений выскользнули за двери. «Мне нужна моя сила!» «Дани, немедленно пополни мой резерв!» Говоря это, старшая сестра даже ногой притопнула. «И поторопись, ведь его высочество появится меньше, чем через час, а ты ещё даже не одета!» Даниэль пришлось брать Берти за руку и под внимательным взглядом матери перекачивать магию. На этот раз она не решилась отдать меньше, чем требовала сестра, и поскольку резерв у Альбертины оказался пуст на две трети, после его пополнения сама Даниэль почувствовала лёгкую слабость. — Или это из-за бесконечных «поднимите руки, Тьера, наклонитесь, снимите, наденьте, повернитесь?» — Всё, — она отошла на шаг назад. — Альбертина, ты как? — заботливо поинтересовалась графиня у наследницы. — Чувствую себя как после хорошего сна, — довольно улыбнулась та полна сил. Прекрасно. Иди, душа моя, отдохни. Принц будет уже совсем скоро. Ох, ну и вид у Дани, возмутилась Альбертина. Ты что, всю ночь не спала? Матушка, скажите, обязательно портите ее присутствие мое свидание? Его высочество пожелал лично сопроводить вас во дворец, напомнила графиня. — Даниэль придётся там появиться, даже если ты этого не хочешь. — Но если она упадёт в обморок, все подумают, что я могу быть такой же слабой, как и моя сестра. Вы только посмотрите на неё, она же цветом лица сливается со стенами. — Это из-за передачи силы, — произнесла Даниэль. — Слишком много отдала. Мне нужно поесть что-нибудь и полчаса полежать. После этого магия быстро восстановится. — Есть нельзя! — воскликнула графиня. — Мы столько времени потратили на подгонку платьев по твоей фигуре. Неужели ты хочешь, чтобы все это оказалось впустую? Ничего, потерпишь. Ладно, — не стала спорить Дани, — но про себя подумала, что больше ни за что не станет отдавать сестре больше половины своей силы. Принц повезет их на обед. Значит, там она и сможет поесть, а до этого просто будет поменьше говорить и передвигаться. Слегка мутило. Пол качался, норовя выскользнуть из-под ног, но Даниэль держалась, помня, что это состояние временное. Ей помогла бы продержаться чашка горячего сладкого отвара, но матушка не отпускала от себя дочь до самого приезда принца. — Ты испортишь платье. Никакой еды, никакого питья, — отрезала графиня. И во дворце только изображай, что ешь и пьёшь. Молчи и веди себя скромно и незаметно. Мне Берти потом всё расскажет. Помни, что ты только прикрытие для сестры. И только посмей что-нибудь выкинуть. Больше тебе это с рук не сойдёт. Даниэль покорно кивнула головой, но про себя решила иначе. Матушка имеет дар, но она неурождённая дыморит, и не может отслеживать магию рода, почти не видит потоков, знает только десяток заклинаний, в основном бытовых, поставить на ткань защиту от пятен, разгладить складки и так далее. Альбертина вообще костовать не умеет. Ни мать, ни сестра не поймут, если Даниэль вернёт себе чуть-чуть силы. Для этого ей всего-то нужно на несколько секунд прикоснуться к старшей. Тогда перестанет кружиться голова, Улучшится самочувствие, да и щеки порозовеют, а то в зеркале отражается свежее умертвие, но не Тьера-дебютантка, которая собирается на званный обед во дворец. «Его высочество приехал!» На вопль служанки графиня встала и быстро оглядела обеих дочерей. Берти сияет красотой, юностью, свежестью, а Даниэль бледна, тиха, подавлена. То, что надо. Девочки, помните, чему я вас учила. Берти, всей душой болею за тебя. Даня, твоя задача — не мешать сестре. Поняла? Да, матушка. Даниэль покачнулась и ухватилась за Альбертину, будто бы не смогла удержаться. — Ты помнешь мне платье! — зашипела та, пытаясь сбросить руку младшей. «Прости, голова закружилась», — извиняюще пробормотала Даниэль, лихорадочно пытаясь запустить процедуру пополнения резерва. Но ничего не происходило. Словно каналы открывались только в одну сторону, от неё к сестре. «Как? Почему?» Девушка ничего не понимала. Между тем Альбертина вывернулась из руки Даниэль и, возмущённо Бармача, устремилась в холл навстречу принцу. Дане ничего не оставалось, как последовать за ней. Графиня шла сзади, наблюдая за младшей дочерью. тера Тьеры?» Лайонелл отвесил всем троим учтивый поклон. «Вы восхитительно выглядите, Терра де Морит. Вы очаровательны, Тьера Альбертина. Тьера Даниэль?» «Вам не здоровится Вы бледны?» «Ах, ваше высочество, это обычное состояние Дани!» Небрежным голосом бросила матушка. «Просто моя дорогая Берти не успела пополнить резерв сестры, вот и всё. Если позволите, она сделает это прямо сейчас, а то я волнуюсь, как бы Даниэль не упала в обморок». «Резерв?» Растерянно произнёс наследник и перешёл на магическое зрение. — О, да он почти пуст. — Как же это случилось, Тьера? Даня от слов матери впала в ступор. — Берти пополнит ей резерв? — Как? Она же этого отродясь не умела. — Альбертина! — надавила голосом мать, и та, очнувшись, схватила сестру за руку. «Сейчас, матушка, потерпи, дани почти пропела наследница. «Ваше высочество, может быть, вы позволите мне проводить моих девочек до дворца?» Медовым голосом произнесла графиня, отвлекая на себя внимание принца. А пока тот объяснял, что взял двухместный экипаж, который сам правит, то есть для графини просто нет места, Альбертина... Второй рукой что-то сделала со своим браслетом, и Даниэль почувствовала, как в её резерв потекла магия. Медленно, словно нехотя, но с каждой каплей ей становилось всё лучше и лучше. — Как жаль! — всплеснула руками графиня. — Но я могу уехать сзади, в своём собственном экипаже. Поймите меня, ваше высочество, я мать и очень переживаю за своих девочек. «Хорошо. Но учтите, во дворец вы не сможете пройти», — сдался Леонелл. «Берти, достаточно!» Повинуясь приказу матери, Альбертина отпустила браслет и руку младшей сестры. Резерв пополнился едва на треть, но теперь её хоть не шатало, да и в голове прояснилось. «Если Альбертину не остановить, она готова всё до капли отдать сестрёнке». — защебетала матушка. — Уж такая она у меня добрая и отзывчивая. Ради семьи даже собой может пожертвовать. — И часто Тьере Даниэль требуется такая подпитка? Лайонелл спрашивал графиню, но смотрел при этом на Дани. — Каждый день, а то и дважды в день. У данички нарушены каналы, вот сила и утекает, как из прохудившегося кувшина ответила ее сиятельство. «Но я видел Тьеру Даниэль за неделю до открытия сезона. Ее резерв был полон, и даже после заклинания левитации не изменился». «Просто тогда Альбертина как раз только-только пополнила резерв Даниэль, закачав его доверху. В этом случае он держится дольше, и Дани может даже немного костовать пояснила мать. — Сейчас этого сделать невозможно, если мы не хотим, чтобы наша наследница из-за слабости пропустила званный обед. — Да, понимаю. Принц выглядел огорченным, но быстро взял себя в руки. — Тьера, прошу следовать за мной. — Тера, графиня, нам пора идти. — Конечно, ваше высочество, не задерживаю вас. Я тихонько поеду сзади. Мешать не смею. Даниэль шла за принцем, в руку которого вцепилась щебечущая о прекрасной погоде сестра и пыталась понять, что только что произошло с ее собственным даром.